«Какое дурацкое положение сама себе поставила, решила же не привлекать к себе внимания, и вот вам, пожалуйста. Тогда вставайте и поешьте. Ну же, будьте паенькой». «Не могу». «Почему?» «Я в ночной рубашке». Джаред улыбнулся. «У меня есть сестра, ее зовут Бесс. Так вот, мы оба выросли в ночных рубашках. Миранда, пройдет пять недель, мы поженимся. Думаю, это дает вам право чуточку нарушить...» Протокол. Он подошел к кровати и, раздвинув полок, подал ей руку. «Сама виновата». Миранда всем своим видом, выражая недовольство, вылезла из кровати. Джаред подвел ее к столику у камина, галантно садил в кресло и сел напротив. Подозрительно глянув на поднос, она подняла салфетку. Над миской с супом пюре из моллюсков вился порог. Рядом с тарелкой со свежеспеченным хлебом с кукурузной муки. Стояла масленка с деревенским сливочным маслом, розетка с медом, лоточек с куском творожной запеканки и чайник с горячим чаем. Ничего себе, Миранда выразила протест. Сами ели бифштекс и ветчину. Я видела, был еще яблочный пирог. Кто не успел, тот опоздал. Ясно? Попросил кухарку отослать вам что-нибудь посытнее. Ешьте суп, а то остынет. Миранда покорно взяла ложку, одарив его при этом таким многозначительным взглядом, что он едва не поперхнулся. Покончив с супом, она взяла ломать хлеба и спросила. «Почему вы упорно обращаетесь со мной, как с ребенком?» «А почему вы упорно ведете себя кое-как?» – парировал он. «Опоздали к ужин. Это раз. Притворились, будто не видели, что яхта встала на якорь в заливе. Это два. Следили за мной с вашего наблюдательного пункта, а потом ускакали». «Нехорошо?» Миранда покраснела. «Молчите?» Она опустила глаза. «Ну, хорошо. Вы, вероятно, хотели побыть одна. Но и я не собирался навязывать свою компанию. Я понимаю, вам сейчас нелегко. Но ведь и мне, может, тоже. Вам не приходило в голову, что у меня до сих пор не было ни малейшего желания жениться? А если и было, то только на женщине, которую я полюблю. А вы капризничаете думаете только о себе». Через месяц сюда приедут мои родственники, а до этого, думаю, я сумею научить вас правилам хорошего тона, решительно закончил Джаред. Мне страшно, тихо прошептала Миранда. Она и не собиралась ему возражать. Миранда, дорогая, что вас так пугает? ласково спросил он. Она взглянула на него, и Джаред оторопел. Ее глаза были полны слез. Я боюсь становиться взрослой, призналась она. Боюсь тех чувств, которые вы во мне вызываете. Не понимаю, что со мной происходит, когда вы прикасаетесь ко мне. Боюсь, что никогда не стану хорошей хозяйкой. Хотя обожаю Винсент, и вы это знаете. Вот и манеры, не те. Никудышная из меня получится жена. Я понятия не имею, как развлекать гостей. И непринужденную беседу вести не умею. Вечно всем говорю в лоб то, что думаю. Волна жалости захлестнула Джареда, и тем не менее он понимал, по сочувствии он ей сейчас, она еще больше отдалится от него. Ему хотелось посадить ее себе на колени, приласкать и утешить. Он протянул через ту руку и коснулся ее ладони. Посмотрите на меня, дикая кошечка, и послушайте, что я вам скажу. Нам обоим не мешает повзрослеть. Я тоже в течение долгих лет старался обходиться без сложностей. Так продолжалось бы и впредь, не свались на мою голову, Винсенк. Вы и представить себе не можете, какую я взвалила ответственность на свои плечи. Давайте договоримся. Будем взрослеть вместе. А у вас есть кто-нибудь? В каком смысле? На кого вы хотели бы жениться? Нет, дикая кошечка, никого нет. Глаза его сверкнули. Ну и как? Рада или разочарована? Рада, просто ответила она. Смею ли я надеяться, что вы, как это принято говорить в высшем обществе, испытываете ко мне нежную привязанность? Нет, ответила Миранда. Просто мне не хочется лишиться своего состояния. Джаред расхохотался. Бог мой, Миранда, ну и язычок у вас. Вы хотя бы знаете, что такое такт? Совсем не обязательно говорить в лоб все, что думаешь. Можно высказаться осторожно и в то же время вполне откровенно. Он поцеловал кончики ее пальцев, и Миранда смущенно отдернул руку.